Глава двадцать пятая. Ди. Уверенности, что он не появится через десять минут, нет. Но я всё же рискую и бегу за кофе, который продаётся в этом же доме, с другой стороны. Пью громадный капучино, от которого, наверное, будет только больше нервов, чем спокойствие. Пишу Алексу смс. Он отвечает коротко, что всё нормально. Они с Зоей общаются. И всё-таки, как сложно поверить в хитросплетение судеб, что Алекс и Зоя когда-то встретились на несколько часов. И что это была вспышка, затмившая всю последующую жизнь. Зоя жила с тем, кого не любила, Алекс так и не нашёл постоянную женщину, жил в одиночестве, которое я так остро почувствовала при нашей первой встрече. Неужели они были созданы друг для друга и только по глупости не сумели быть вместе, когда судьба дала им шанс? А теперь она даёт ещё один. И я очень хочу, чтобы у них получилось. Конечно, я знаю немного, но помню, что говорил каждый из них о той встрече. Они не забыли друг друга, несли память о той ночи сквозь годы. И чёрт возьми, Зоя родила от Алекса ребёнка. И с этим ребёнком у меня теперь вроде как отношения. Божечки, как же всё сложно, особенно то, что между мной и Алексом тоже были отношения. Короткий роман, да, но не представляю, как первое время мы будем преодолевать неловкость, особенно Алекс с Димой. Он его ударил. И, наверное, я могу даже понять, почему выплеснул накопвшиеся эмоции на самый сильный источник боли, в тот момент, на Ганце с плохими новостями. Но Дима должен принять правду. У него нет другого выхода, ведь Зоя и Алекс попробуют быть вместе, а он слишком хороший сын для того, чтобы противостоять счастью матери. С лязгом открывается дверь подъезда, и появляется Дима. Вскочив, жду, когда он приблизится, пытаясь по его глазам прочитать состояние. Одно точно ясно: если ему и стало легче, то не намного. Поедем ко мне, спрашивает он. То есть, к маме домой останешься с ночёвкой. Да, конечно. А Зоя не будет против? Дима усмехается. Она же осталась с Мельниховым, думая, он сможет убедить её в том, что ты не так ужасен, как она подумала. Он сможет её убедить даже в том, что земля квадратная, если надо. В этом он мостак, как я понимаю. Закусив губу, я крепко обнимаю Диму, ужимаясь лбом в грудь. Его сердце стучит ровно, но от тела исходит тяжесть. И всё-таки он обнимает меня в ответ. зарывается носом в волосы. Почему ты мне не сказала о нём? задаёт вопрос. Я прикрываю глаза, отстранившись, смотрю виновато. Я боялась. Боялась, что ты всё поймёшь неправильно, решишь, что он для меня важнее тебя. Но это не так. И всё-таки ты ходишь по дому в его рубашке. Не хожу. Чёрт, это было один раз. Сегодня Потому что я нервничала с утра и забыла переодеться. А потом пришла Зоя, и всё пошло наперекосяк. Я переехала к нему ещё до того, как мы с тобой помирились после поездки на юг. И я не знала вообще, будет ли у нас с тобой продолжение истории или ты выберешь свою невесту. Но и тогда я сразу сказала ему, что между нами ничего не может быть, кроме дружбы. Понимаешь? Я бы не смогла. Я не хотела и не хочу быть с ним, но я не хочу потерять его. Он очень дорог мне, не как мужчина или любовник, как человек, который поменял мою жизнь, заставил пересмотреть её, научил критически мыслить, искать то, что топит меня, и избавляться от этого, держаться за то, что наполняет мою жизнь смыслом. и с ветом. Понимаешь, он очень много для меня сделал, и я не готова расстаться с ним. И сейчас не готова. Хотя отлично понимаю, что ты вряд ли хочешь его видеть в своей жизни. Это точно. Дима дёргает бровями. Только вот никуда от него не деться. Может, взять отпуск на работе? Спрашиваю неуверенно. Думаю, они что-то придумают, чтобы справиться без тебя. Конечно, придумают. Только вот я так не могу. Работа есть работа. Она поможет отвлечься. Ладно, идём. А у кого ты был? спрашиваю, когда мы выходим на широкую улицу, ведущую к метро. У отца. Ох ты. А ты ему рассказал? Нет, не буду. Пусть мама сама рассказывает, если захочет. Это не моя война. И как поговорили? Хорошо, лучше, чем я даже мог себе представить. Не то чтобы мне стало легче, в чём-то даже наоборот. Он задумчиво смотрит вперёд. Но всё-таки его слова помогли мне успокоиться и начать думать. Я киваю, прижимаясь к нему. Дима вдруг улыбается. Что? Смотрю на него. Странно видеть тебя такой молчаливой. Обычно у тебя на всё готов развёрнутый ответ и решение проблемы. Только не в этот раз. Я сама в таком шоке, что не могу соображать. И ещё. Я выдыхаю, собираясь силами. Намного легче рассуждать, когда тебя это не касается напрямую. А когда дико страшно лишиться того, что имеешь, оказывается, нещадно тупишь. Вот это и истина, да, Ди. Дима улыбается ещё шире, а я легонько щиплю его за бок. Хотя рада, что он расслабился и начал шутить. Значит, пациент скорее жив, чем мёртв. Знаешь, я начинаю, но сама себя же затыкаю, пугаясь того, что хотела сказать. Что? Смотрит он внимательно. Я мотаю головой. Волосы выбиваются из неплотного хвоста окончательно. И резинка падает на асфальт. Дима быстро поднимает и протягивает её мне. «Спасибо». Начинаю завязывать хвост, отведя взгляд. Только бы он больше не вернулся к начатому. И кто меня за язык тянул? «Так что ты хотела сказать?» Спрашивает Дима, как только я опускаю руки. «Ничего, забей». Я тяну его в сторону метро, но он удерживает. «Давай, Дима». Я понял уже, что ты на самом деле та ещё трусишка. Но договаривай, раз начала. В свете последних событий я могу надумать столько всего. Нет, я не о том, снова трясу головой, а потом жмурясь, решаюсь. Кажется, я влюбилась в тебя, Дим. Я это сказала. Неужели я это сказала вслух? глупо, но я всматриваюсь в Димины лицо, пытаясь понять его реакцию. А он просто смотрит и молчит. Смерти моей хочет, что ли? Скажи что-нибудь, прошу жалобно. И Дима широко улыбается, положив ладонь мне на щёки. Я рад, что ты это сказала, Ди. Я знаю, как для тебя это сложно. И и Я то влюбился в тебя почти сразу. Я опускаю голову и мотаю ей, смеясь. Внутри дебильное такое облегчение и радость. Как, наверное, страшно признаваться в чувствах и не слышать подобного в ответ. Страшно и больно. Дима целует меня. Я прижимаюсь к нему, зарываясь в волосы и запрыгиваю на руки. Чуть покачнувшись от неожиданности, он смеётся. Ну что, не так уж это и страшно? спрашивает меня. Страшно до да чёртиков. Дима снова смеётся. Думаешь, у нас получится? задаю вопрос. Узнаем. В любом случае попытаться стоит. Я буду надеяться на лучшее. Ты со мной? Такое ощущение, что мы с тобой поменялись местами. Теперь я в панике. А ты вдруг стал таким спокойным, даже пугаешь немного. Он убирает улыбку, но теплота его взгляда не уходит. Я осторожно сползаю с его рук. Я просто не был готов к подобному. Дима смотрит в сторону на проезжающие мимо автомобили. Что мама изменила отцу и что он мне на самом деле не отец. Я думал, она и Мелихов, что так далеко не зашло. Даже рад был, когда понял, что они оба горят желанием встретиться. Но это всё, это слишком что-то. Я понимаю, глажу его по руке. Хочешь расслабиться как-нибудь? Например, не знаю, можем пойти в спортзал. Я повешу на грушу фото Алекса. Дима всё-таки смеётся. Или есть ещё идеи? Я обнимаю его за талию. Мы пойдём к тебе и будем медленно, дразняще и крайне возбуждающе возвращать тебе хорошее настроение. Дима проводит рукой по моему лицу. План мне нравится. Тогда не будем медлить. Надо только ещё купить чего-нибудь сладкого. Оно тоже повышает настроение. Не надо. У мамы последние дни приступ кондитерства. Она столько всего напекла. Тогда идём скорее. Чего же мы тут стоим? Я тяну его в сторону метро, но он не сразу идёт следом, задержав меня за руку, заставляет остановиться. Спасибо, Ди, за то, что ты рядом и поддерживаешь, даже если я в чём-то не прав. Но ну, я делаю шаг обратно и приподнимаю голову. Дима нежно целует меня. В этом и суть отношений, разве нет? Быть друг за друга, как бы там ни было. Он только улыбается, кивая в ответ. Зои появляется часам к 5:00 вечера, одна. Я на всякий случай написала Алексу, что мы будем у неё. Но думаю, у него и так ума бы хватило не прийти сюда сегодня. Он уже сделал достаточно. Мы с Димой действовали точно по назначенному плану. Так что к моменту возвращения Зои спали, обессиленные и объевшиеся сладкого. Честно сказать, остаток дня вышел что надо. По крайней мере, мне понравилось. Мама пришла, кажется. Просыпаемся мы одновременно, услышав шум в квартире, но Дима садится первым. Я натягиваю на грудь покрывало, сонно щурясь. Может, сделаем вид, что меня тут нет? Бермачу, переворачиваясь на бок, он усмехается, натягивая штаны и футболку. Минут 15 у тебя есть. Потом приходи. Почти уверен, мама что-то готовит. Чмокнув меня в лоб, Дима уходит. А я со вздохом сажусь, ища взглядом одежду. Даже не верится. Я дома у парня, и меня ждёт ужин в компании его мамы. Капец. Даже это у меня по-человечески не вышло сделать, а? Одевшись, аккуратно выхожу и на мысочках иду в кухню. Там подозрительно тихо. Слышно только, как на плите что-то готовится. Ладно, я просто зайду. Просто зайду, и всё будет хорошо. Главное же настраиваться на позитивное, да? Вот и будем. Дима. Мама и впрямь хлопочет у плиты. Кухня полна ароматов, желудок одобрительно урчит. Я прислоняюсь плечом к косяку, разглядывая её. Она переоделась в домашнее, волосы завязала на затылке в небрежный пучок. Хлопочет, что-то напевая себе под нос. Не удивлюсь, если всё это время она провела с Мельхиховым. Я по-прежнему испытываю растерянность, думая об утере. Просто не знаю, как относиться к ситуации. К маме. Конечно, она была совсем юной и могла совершить ошибку. К тому же, папу не любила. Не любила тогда, не полюбила и потом. Как я могу осуждать её, если бы только Мелихов не оказался моим отцом? Всё это было бы принять намного легче. Мама, обернувшись, замирает. Привет, говорю ей, она кивает в ответ. Привет. Ужинать будешь? Не откажусь. Я так понимаю, сервировать на троих, если ты не против. Это всё-таки твой дом. Я не против, мама мягко улыбается. Я погорячилась с утра и я уже попросила прощение у Ди Просто я никак не ожидала, что ты заинтересуешься такой девушкой, как она. Мам, можно я договорю, сынок? Она смотрит умоляюще. Я только киваю в ответ. Я действительно знала о ней не только хорошее, но и плохое. И поверь, ни одна мать не желает своему ребёнку плохого, но я услышала то, что ты сказал мне, и и то, что сказал Алексей. произнеся его имя, она ускоряется, словно переживая, что у меня сработает триггер. И вспомнила то хорошее, что я сама о ней успела узнать. В общем, знаешь, она действительно тебе подходит. Я громко выдыхаю, вздёргивая брови в удивлении. Честно сказать, не думал, что ты так быстро сдашься. Ну, мама качает головой. На самом деле тут всё просто. Когда я успокоилась и стала размышлять, я увидела главное: то, что впервые за много лет ты выглядел счастливым, стал счастливым благодаря ей. Снова, как будто засветился изнутри. Я такая сентиментальная. Мама прикладывает руки к лицу, а я быстро подойдя, её обнимаю. Мы стоим так, наверное, пару минут, пока не слышу смущённый кашель. Расцепив объятия, мы с мамой переводим взгляд на Ди, которая переминается с ноги на ногу. Привет, говорит она, стараясь выглядеть уверенно. Получается так себе. Почему-то неуверенность Ди неизменно вызывает у меня улыбку. Мне это даже нравится, наверное, видеть в этой всегда сильной девчонке хрупкость, которая тоже часть её силы. Всё это время я думал только о том, как она ворвалась и изменила мою жизнь. А теперь вижу, что это сработало и в её сторону. Сам того не заметив, я вытащил из неё страхи, которые она не смогла побороть в одиночестве. Привет, Ди, улыбается мама. И в этот момент я почему-то думаю, что всё будет хорошо. Мы справимся.